Глава 20 До этого момента меня судьба дважды заносила в подземные комплексы. Первым был некий город изобретателей в Японии, который мне было нужно зачистить от всех обитателей, повинуясь приказу добрейшего императора Таканобу Кейджи. Живых я там не обнаружил почти, зато столкнулся с целой оравой поднятых волшебством зомби, а затем попал в плен, откуда получилось сбежать, попутно всех наказав. Второй раз был в русской секретной лаборатории, где пришлось драться с бешеными, людьми, собаками и одним из лордов древних. Хорошие времена были. Правда, это я понял лишь сейчас, спустившись в составе небольшой армии вниз в глубины безымянной горы почти затонувшего острова. Во владение клана Гиас. В Японии был смрад гниющих трупов, В России скользкие от крови и разбросанных везде потрохов полы. Да вот только размеры сооружений там были вполне приемлемые, да и логика архитектуры была вполне понятная. А вот здесь все было иначе. Ну вот сколько может понадобиться места полусотни демонологов, живущих дружной закрытой семейкой и лишь изредка посещающих внешний мир с целью напасть на корабль другой. Явно же меньше, чем для нескольких тысяч японцев, проживающих в механическом городе. Как же! Выпущенная из атласа тяжелая пуля вошла в пах орущему нечто угрожающее мужику, стреляющему из автомата от бедра в узком коридоре. Изумленно булькнув и захрипев, он уронил оружие, хватаясь за уже частично отсутствующие гениталии и валясь на пол. Уже третий, которого я ловлю на попытке устроить нам засаду. Сначала были две дородные женщины в белых испачканных передниках, тоже с автоматами. Оглядываю внимательно узкий коридор с агонизирующим человеком, признаю условно безопасным, закуриваю, а затем нагоняю свою группу, идущую по большому прекрасно освещенному коридору. Идем дальше. Мы заблудились. Не было уже никакого острова, как и не было никакой горы. Все это оказалось лишь маскировкой титанического комплекса размером с город, и он был населен обычными людьми, решительно настроенными защитить свой дом любой ценой. По крайней мере, из живых противников мы пока встречали лишь простых Homo sapiens. Первые этажи, если их так можно было назвать, были ангарами для техники. Вся верхушка горы, которую разбомбила с Клаузера, представляла из себя защищенные стенами горизонтальные ворота для дирижаблей. Большая часть створок не выдержала, обрушившись вниз и разрывая оболочки припаркованных воздушных судов, но они были лишь малой частью имеющейся здесь техники. Строительные, транспортные, бурильные, эфиромобили различных марок и форм теснились на огромных тесных площадках, а мы бродили растерянно среди всего этого богатства, заново открывая для себя масштабы лежащие впереди цели. Лабиринт не больше и не меньше. Но выход на второй этаж был обнаружен. Там, под ярким светом люминесцентных ламп, под хруст раскалываемого ступнями штурмовых доспехов кафеля, я и узнал причину отшельничества клана Гиас. Она оказалась прозаичной. Такой же прозаичной, как длинные зеленые ряды гидропонных ферм, мимо которых мы шли, такой же, как мое внезапное озарение, что лампы у меня над головой светят, не благодаря эфиру, а совсем даже электричеству, что в табличках-напоминалках на стенах есть строгий указ техникам на английском языке о времени проверки приливных электростанций. Мелочей было много. Отделка стен, освещение, непривычная ткань одежды на телах тех, кто пытался дать нам отпор. Таинственные для переговаривающихся демонологов блоки на стенах, из которых дул теплый или прохладный воздух в зависимости от потребностей в проходимом нами помещении. Настенные дисплеи с таким разрешением экрана, о котором не могут и помыслить в Букингемском дворце. Вот ради чего они спрятались на краю мира. Запретные технологии, уже обогнавшие текущий уровень государств планеты лет на сто. Наверное, здесь не обошлось без телокрада, а может быть даже ни одного. А местные одержимые клана Гиас с их идеальной памятью и работоспособностью? Прекрасный заменитель биокомпьютера. Нам пришлось разделиться на группы зачистки, в состав которых вошли и наемники, и демонологи, и их одержимые. Так мы получали возможность сравнительно легко контролировать обычных людей и купировать возможные атаки бесами на смертных. Большинство штурмующих отправилось зачищать районы к центру, а я уговорил свою группу отправиться исследовать периферию базы. Если воздушные суда ГИАС были уничтожены, то вот корабли и подводные лодки, в чьем существовании мало кто сомневался, требовалось еще найти. Я предположил, что местные соорудили один большой док на все про все, и спускаться ниже уровня океана нам не имеет смысла. Оттого мы и бродили по периферии, отстреливая совершенно необученных, но полных энтузиазма защитников острова. Кроме немногочисленных гражданских, выскакивающих хоть и внезапно, но совершенно бестолково, этот подземный этаж изобиловал турелями, прикрепленными на потолках, но тех ждала совсем уж незавидная участь. Одержимый — это не только чудовищная по меркам человека сила, но и скорость реакции. Заселившиеся в человеческие тела демоны, порабощенные контрактом со своими смертными хозяевами, реагировали на разворачивание скрытых турелей гораздо быстрее, чем те успевали прийти в боевую готовность. Пара метких выстрелов разрушала почти незащищенный привод стреляющего механизма, заставляя закрепленное на нем оружие бессильно повиснуть. Мин, ловушек и прочих сюрпризов мы не находили. У меня вообще быстро сложилось впечатление, что местные ГИАС, находя на захваченных судах нечто вроде турелей и автоматронов, просто совали их туда, где они теоретически могли пригодиться, а затем банально забывали о необходимости техобслуживания. Безупречно чистые полы подземного города, яркое освещение и свежий воздух, но при этом непродуманная система внутренней и внешней защиты, работающая кое-как. Здесь очень давно никто всерьез не верил, что на них могут напасть. А может и верили, но при коллегиальном управлении столь отдаленным анклавом, бедным на определенные ресурсы и не имеющим регулярных поставок, вполне возможно, что вопрос о установке защитной системы то и дело совался под сукно. «Наша группа из почти четырех десятков разумных едва не заблудилась в лабиринте жилого отсека, куда мы залезли, пытаясь избежать магистральных коридоров внушительной длины и снабженных более толковыми автоматическими пушками. Тут пришлось принять серьезный бой, так как полили в нас буквально из-за каждого угла». Демонологи в массивных доспехах ругались, испуганно шарахаясь от выстрелов, бьющих в тесноте по ушам. Некоторые начинали стрелять в ответ из своих тяжелых пулеметов, куда придется, отчего нам, всем остальным, пришлось их банально бросить, чтобы не попасть под горячую руку. «Еще пять душ, связанных контрактами, отправились в ад», — поведал мне Эйлакс. «Кстати, тебя сейчас убьют». «Не убьют». Сердито огрызнулся я, пригибаясь и высаживая барабан двух пугеров в закрытые дверцы огромного одежного шкафа, который при дальнейшей проверке показал не только несколько порванных в клочья комбинезонов, но и несколько мертвых женщин, ранее вооруженных пистолетами. Добив одну из них, подавшую признаки жизни, я отправился на вопли одного из демонологов, обнаруживших... Прекрасная. А именно, большую карту-памятку, на которой мы смогли определить как наше местонахождение, так и пройти в библиотеку. То есть в док. Возле этой карты мы и собрались обратно в отряд. «Какого черта они в нас стреляют?» Пылко и раздраженно орал молодой Латинос, поверхностно раненый в бедро. «Это же гражданские! Сраные гражданские! Они вообще должны дрожать под одеялами и никуда не лезть!» «Эти люди были рождены и воспитаны здесь», — женским старческим голосом ответил юнцу массивный железнодорожный доспех, украшенный в паре мест вмятинами и потеками крови. «Они не знают другого мира, поэтому защищают этот. Просто убивайте всех, у кого есть оружие. Старая женщина на войне?» Тот же наемник картинно схватился за голову. «Куда катится мир? Куда его пихает несколько хитрых ублюдков?» усмехнулся в моей голове Эйлакс. «Огромный подземный док встревожил всю нашу команду. Вовсе не своими размерами, не таинственным полумраком, который с натугой разгоняли несколько прожекторов, не стоящими на приколе транспортными судами, среди которых кроме трех больших подводных лодок, была еще пара вполне серьезных и вместительных кораблей с неслабым бортовым вооружением». Это все были мелочи. Поводом для настороженности стало то, что Дог был совершенно безлюден. Казалось бы, идет невиданная ранее на острове атака на дом демонологов. Им самими высшими силами сейчас предназначено грузиться на корабли и лодки, однако тут пусто. Циклопические ворота были намертво закрыты, а палубы кораблей, грузовых платформ и орудийных расчетов пусты. Несколько человек, отстреливающихся по нам с разных мест на этой подземной гавани, сняли снайперскими выстрелами одержимые, а дальше мы остановились. Командиры были в растерянности. Демонологи собрались с тесной кучкой вокруг одного из одержимых, принадлежавших хозяину, в другой группе. Это позволило им находиться на связи с остальными, что в данный момент было критично. Вопрос с пустыми доками был отнюдь не шуткой. Краткий сеанс связи показал нам, что стоять и думать некогда, так как остальные четыре отряда в данный момент были в бою и нуждались в поддержке. Необходимо было прорываться назад каким-либо образом, угробив тут все корабли. С последним было туго, так как взрывчатки с собой ни у кого не было. У некоторых из наших ученых на специальных креплениях доспехов висели массивные гранаты, похожие на небольшие бомбы, но такими подорвать нечто важное на полноценных кораблях можно было и не надеяться. «Выдвигайтесь на помощь», — решил внести свою лепту я. «Оставьте доки мне». «И чем вы будете взрывать корабли, лорд Эмберхард?» Удивительно вежливо спросила меня старушка, едва недоведшая юного наемника, до отчаяния. «Ничем, мисс?» — сделал я неуклюжий комплимент слегка окровавленному доспеху. «Я просто уничтожу их эдасы и сделаю это очень быстро, а затем догоню вас». «На том и порешили». Пользы в боях отряд от меня не видел, так как выбираться из забронированных спин людей, вооруженных автоматами, я не спешил. А вот призывы вернуться и помочь одержимый изливал все настойчивее и настойчивее. Перемежая речь ругательствами, видимо идущими от хозяина, он рассказывал окружающим, что в центре на три этажа ниже текущего стоит настоящая жара во всех смыслах. Огнеметные турели, население, вооруженное гранатами и автоматами, начавшие появляться враждебные одержимые, чья боевая эффективность стала для атакующих крайне неприятным сюрпризом. Много времени у меня прогулка по пришвартованным судам не заняла. Они были построены по действующим технологиям этого мира, их эфирные двигатели активного сбора и аккумуляторы превращались в лом от одного касания тишины. Пять минут, и все, что плавает в доке, стало представлять из себя бесполезный хлам, по крайней мере, до смены энерговодов и двигателей. А дальше я поднялся в вынесенный повыше и прикрепленный к скале металлический вагончик, явно принадлежавший местному начальнику и используемый им как кабинет. Спустя пару минут поисков добыл в нем кофе и сахар, после чего устроил перерыв, во время которого скучающий Эйлакс докладывал о каждой новой Связанный контрактом душе, пролетающий к своему новому месту обитания Принцип работает, не трогай, во всей красе Алистер, я был бы последним, кто тебя бы стал подгонять И тем более мешать наслаждаться кофе Издевательски протянул демон Но тебя ждут Прояви вежливость, пока к тебе не проявили грубость Ты не в той позиции, чтобы ее принять без потерь Пока я спускался и шел к знакомому выходу из доков, все было тихо. Чидили корабли и подлодки, низко шумели огромные вентиляционные люки, помогая воздушным потокам циркулировать внутри огромного подземелья. Ритмично пищал какой-то прибор, то ли оповещающий окружающих о неполадке, то ли служащий звонком внутренней телефонной сети. Напали на меня чуть позже, как только я сделал первый шаг в туннель, ведущий к зачищенному нами ранее жилому сектору. Наверное, той самой старушке-демонологу совсем не стоило орать во всю мощь своих легких, начиная поливать меня свинцом из тяжелого пулемета, но ее можно было понять. Накипело. Причем, как я понял, накипело с детства, с тех самых пор, как кто-то из моих родственников, быть может, даже отец, отправил доброго дедушку этой самой старушке в ад. За что она, разумеется, затаила обиду, а сейчас соорудила себе возможность отомстить, наверняка оставшись проследить за мной. Правда, криком «Сдохни, Эмберхарт», бабушка отлично приглушила для себя самой звук катящейся к ней гранаты. Отличный старый добрый АПГ-1, носить который с собой меня давно уже приучила Анжелика Уокер. Оценивать последствия взрыва мне было не с руки, приходилось заполошно стрелять в одержимого слугу бабки, что на всей возможной скорости старался со мной сблизиться, одновременно с этим поливая из автомата. Спрятавшись за погрузчиком от выстрела демона, я позволил ему приблизиться вплотную, что он с удовольствием и сделал, начиная с невообразимой скоростью махать длинным ножом. Задев по туловищу пару раз косыми режущими ударами, не проникшими через укрепленную паутинкой одежду, одержимый ловко и сильно пнул мою левую руку, сжимающую извлеченный из кармана пугер, а затем выронив нож, вцепился освободившейся рукой в правую, которой я сжимал меч над головой, планируя достать против ни одним, так другим. Все, что ему оставалось в таком случае сделать, это использовать свою свободную конечность, чтобы сломать мне шею или пробить голову. Если бы хватило сил удержать руку с мечом, которая самым внезапным для мужчины образом резко пошла вниз. Глаза бывшего человека удивленно расширились, он даже приоткрыл рот, но непоправимое уже случилось. Лезвие длинного меча Эмберхартов Прошло наискось от его ключицы почти до пупка. Отпихнув неверяще хлопающего глазами одержимого, я вытянул меч из его живота и взмахнул, срезая ему голову. Если бы он был готов к бою с более сильным, нежели человек-противником, то такой фокус бы у меня не получился, а так удивил, значит победил. А как иначе с ним драться после того, как Эйлакс уверенно заявил, что тишиной я старого прижившегося в этой реальности демона из тела смертного не выбью? Что там с бабушкой? А у бабушки было все плохо. Осколочная противопехотная граната не самое лучшее средство борьбы против человека, носящего укрепленную железнодорожную броню, но вполне эффективная, когда взрывается чуть ли не между ног. Их старушки и посекло. Если быть точным, то правую, а левая в колене болталась лишь на обрывках самой брони. Мясо и кости были разорваны в клочья. Старушку, впрочем, эти ранения волновали не сильно, куда серьезнее по ней ударила смерть одержимого, сопровождающаяся по связи хозяин-слуга, очень неприятными ощущениями. Сам подобные испытывал, когда как-то раз убили моего ворона-фамильяра Арка. Бабушка демонолог навзничь лишь вяло шевелила руками, а судя по издаваемым через внешние динамики звукам, планировала захлебнуться собственной рвотой. Пробив мечом пару раз грудь, я, подумав, смахнул ей голову вместе со шлемом гладийным лезвием. Доспех все равно стал непригоден для носки. Доспех. Хм. «Алистер, ты серьезно?» Полным удивления голосом спросил меня Эйлакс. «Ты сгорел сарай, гори и хата». Мысленно пробурчал я демону, поднимая с пола тяжелый пулемет и приступая к его проверке. Убедившись, что оружие полностью функционально и не пострадало от взрыва, я приступил к изъятию у Бабкиного трупа лент. С патронами. Настала пора предать вообще все, чем благословил меня этот мир при рождении. Аристократы жестко ограничены в выборе огнестрельного оружия. Они имеют право носить его с собой практически везде и применять по своему усмотрению. Но только револьверы и ружья с продольно скользящим затвором. Это правило распространяется на любой вид вооружения для любого варианта доспехов. Возможно, его можно было бы обойти крысобоем, где пулеметы были установлены над дополнительный «доспех для доспеха». Но тот момент был, с моей точки зрения, чрезвычайно спорным. В глазах мира однозначно было одно – ни один представитель благородной семьи не имеет никакого права даже касаться огнестрельного оружия, неподобающей конструкции. Суд, поражение в правах, конфискация имущества, замена имени и изгнание, смертная казнь при попытке воспользоваться старым именем. Последняя почти шутка. «Из архивов своего рода я знал, что ни один человек, нарушивший табу, не прожил в изгнании дольше часа». «А я тебя считал обычным мясником-карьеристом, желающим подмазаться к Шебоду», — озадаченно пробормотал демон. «Я и есть Шебот и лакс на какую-то часть», — сухо ответил я сожителю в своем разуме, одновременно обматываясь патронами. «На какую-то?» — задумчиво протянул бывший владыка другого ада. «Но уже не аристократ по всем местным правилам, а кто же тогда?» «Человек, у которого болит голова». «К дьяволу вопросы самоидентификации». Первыми принимают долгоиграющие стимуляторы, обостряющие реакцию слух и зрение. Пилюли благополучно проваливаются в желудок, следом за ними идет общий стимулятор, повышающий тонус. Ничего тяжелого, редкого и ценного. Время тяжелых лекарств еще не пришло. Маленькая мензурка с густой черной жижей отвратно-кислого вкуса еще один элемент этого боевого комплекса. Ускоряет на сутки сворачиваемость крови. Что-то забыл. Ах, да! Иду за вторым автоматом, из которого по мне полил одержимый. Тот гораздо легче, отлично подойдет для левой руки. Несколько снаряженных магазинов некрасиво оттопыривают карманы, из которых я небрежно выкидываю пугеры, толстенькие короткоствольные револьверы свое отслужили. Сигарету в зубы, прикурить, поправить шляпу, убедиться, что нагретая на груди маска хорошо держится, можно идти. На пути назад к центру я не раз и не два преисполнился к себе благодарностью за вовремя отброшенные предрассудки. Первый раз напала парочка из мужчины и женщины. Выскочивший передо мной человек попытался проткнуть меня острым концом обломанной швабры, загородив держащий в руках пистолет подруге траекторию стрельбы по мне. Пинок отбросил его на нее, а пара выстрелов из легкого автомата добила возящихся на полу людей». Мимоходом, удивившись такой безбашенности, я пошел дальше, уделяя больше внимания окружающей среде, отчего не прозевал следующую засаду, от подростка, залезшего в вентиляцию. Звякнув дулом пистолета о железо, он выдал себя, а дальше все решило короткая очередь. «Следующий раз для разнообразия инициатива перешла ко мне». Натолкнувшись на десяток местных жителей, сосредоточенно возящихся с каким-то механизмом, устанавливаемым ими прямо посреди не очень-то широкого прохода, я спустя минуту аккуратного подглядывания понял, что они пытаются разместить на треноге пулемет тревожно крупного калибра. К счастью для меня и несчастью для защитников, пулемет был с эфирным питанием, до которого я сумел, подкравшись поближе, дотянуться тишиной. Механизм, издав струйку дыма, стал бесполезен. Внимание окружающих тут же на нем сосредоточилось, что позволило мне выйти из поперечного прохода, а затем, прицелившись, нажать на гашетку большого пулемета. Крупнокалиберные пули моментально разорвали одетых лишь в тонкую ткань людей, освобождая мне проход. Морщась… Морщась от ощущений, полученных через отдачу слишком мощного орудия, я пошел дальше. Судя по указателям и картам на стенах, до центра оставалось совсем чуть-чуть. «Они умирают, Алистер!» — тем временем сообщил мне внутренний демон. «Удивительно быстро! Кто бы там внизу не побеждал, делает он это очень уверенно!» «Значит, в кои-то веки мой план сработал!» Все подземные комплексы похожи друг на друга, напоминая перевернутую елку. Она далеко не всегда является строгой пирамидой, где в которой действует правило «чем глубже, тем уже», но всегда обладает центральным стволом, на котором расположен основной массив лифтов. Это логично, так как расширение и углубление идут от ствола. Логичным и рациональным также является наличие в самом центре этого ствола магистральных энергетических каналов. Вся эта операция была экспромтом, поэтому в данный момент я не видел ни единой причины, почему мне нельзя коснуться тишиной эфирного центра этого комплекса. Отсюда все равно никто не должен выйти, кроме меня. Так зачем увеличивать риски? Спуститься или подняться по лифтовой шахте я смогу и без помощи механизма с кабинкой. Тишина. Опасаясь взрывов или еще каких травмоопасных неполадок, я использую свою способность на максимальном отдалении от центральной колонны. Затем медленно шагаю вперед, забирая тишиной все больше и больше внутреннего пространства массивного центрального ствола. Свет мигает. Через вентиляционные люки слышен отдаленный скрежет и кашель, где-то за спиной тревожно взвизгивают сирены. А я шагаю вперед, неумолимо повреждая все, переносящее в себе эфирную энергию. Может быть, здесь и нет сердца этого подземелья, но это одна из его основных артерий, чей насыщенный эфирной энергией материал невозвратно портится тишиной. Электричество уцелеет. Лампы горят, но похоже, что столь знакомые мне лампы дневного света все, на что хватает местных приливных станций. Хотя, возможно, где-то там внизу есть еще приборы, питающиеся от электричества. Нужно будет вернуться на этот остров. Позже. Потом. Когда все случится. Тут, похоже, есть очень многое, что понадобится мне и человечеству в будущем. Вырезаю мечом дно у одной из лифтовых кабин, а затем отбрасываю легкий автомат. «С тяжелым и то спускаться будет неудобно». «Поторопись, Алистер, там внизу происходит нечто масштабное. Похоже, какая-то из сторон начала выкладывать последние козыри». «На этот бал мы не опоздаем». Ухмыльнувшись я в очередной раз, проверил маску за пазухой, а затем заскользил вниз. Mm-hmm. <laughs>